Мисс Оленева в номере, подходя к стойке регистрации, спросил Соболев. Портье лет 40, сменивший утром своего молодого коллегу, того самого, которому Локис пообещал устроить инвалидность, посмотрел на щит с ключами и ответил. Ключа на месте нет. Мисс спускалась к завтраку и, вероятно, гуляет где-нибудь в парке. О том, что он видел, как юнная леди любезничала с красивым молодым человеком, Омодёрнный опытом партии счёл за лучшее не распространяться. Это сугубо личное дело гостей. Они сами решают, кому и с кем общаться. Ну что, идём искать нашу даму без собачки? весело предложил Соболев. А что её искать, бегать? Позвони ей на трубу. Может, она и отзовётся. Телефон действительно отозвался где-то совсем неподалёку. Виктор направился на звук. Пеликовшее где-то в стране бассейна и Дашу отдыхавшую в шезлонге увидел сразу. Вот только, только что-то в ее позе ему сразу от чего-то не понравилось. Что-то вроде нехорошего предчувствия ворчнулось в груди, и Соболев мгновенно подскочил к девушке, так и не шелохнувшись, хотя в кармашке сумочки небрежно болтавшийся на спинке матерчатого кресла во всю надрывался телефон. Даша. Даша, что с тобой? Виктор откинул с лица девушки косынку, смотрелся в её спокойное, безмятежное выражение и, подхватив расслабленно лежавшую на коленках правую руку, начал пытаться прощупывать пульс. Ну что? В голосе Локиса отчётливо слышалась тревога. Жива-то хоть? Не понимаю ни хрена. Пульс не могу нащупать. А ну дай-ка я Владимир быстро нашёл размеренно пульсирующую желочку на шее, затем также быстро поднёс губам непонятно откуда взявшееся зеркальце, кивнул, увидев лёгкий туманец, и в довершении осторожно приоткрыл веки. Зрачок на свет реагировал. Да она спит как солдат после наряда, облегчённо выдохнул медведь. Но ты даёшь, Сергеевич. Меня чуть к Андрате не завалил, блин. О! Смотри, и ключки от номера на земле валяются. Спит, говоришь? Недоверчиво повертел головой Соболев. Что-то мало это нормальный сон напоминает. Слушай, будь другом. Дуй к отель и найди доктора. Там на первом этаже вроде бы медпункт у них был. Доктор нашёлся на месте, без разговоров подхватил свой чемоданчик и отправился к бассейну. Девушку осмотрел, и категорически заявил, что всё в порядке. Страшного ничего не случилось, и, судя по всему, леди просто спит. Правда, спит слишком крепко. Возможно, слегка переборщила со снотворным. Но тут уж у малорукий доктор, администрация отеля за подобные случаи решительно не отвечает и ответственности не несёт. На вопрос, можно ли леди перенести в номер из Кулап, благосклонно кивнул на осторожную просьбу Собольева взять у Дашы кровь на анализ и проверить, не отравилась ли она чем-нибудь на роком, доктор вновь кивнул, после чего Локи с Крептоловых подхватили девушку под руки и, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, отвели Дашу в номер. Дарья еще продолжала все так же сладко блуждать по стране снов, когда позвонил доктор и сообщил Собольеву: экспресс-анализ показал. Что в крови русской леди никаких ядов не обнаружено, и её жизни и здоровью к счастью ничего не угрожает. На вопрос Виктора, так что же всё-таки обнаружили в крови госпожи Оленьевой? Доктор ответил, что лаборанты нашли всего лишь снотворное, как он и предполагал изначально. Правда? добавил почтенный скулап. Снотворное очень сильное, на опиумной основе, и в обычной практике Его прописывают излишне нервным старикам и старушкам, страдающим от хронической бессонницы. Но, «Ну, что сказал Плюлькин, мрачно глянув на укрытую лёгким пледом Дарью, поинтересовался Локис. Ей подсыпали сильное снотворное. Интересно, для чего? Ты в номере всё проверил? Всё целое? Да вроде бы всё на месте. Соболев пропажу матёрых те ленты обнаружил практически сразу, но решил пока не нагнетать атмосферу и Владимиру о краже не говорить. Дашка проснётся, расскажет, кто и где её опиумом угостил. Тогда и можно будет решать, что делать дальше. А золотая фигня ваша цела? Цепко посмотрел на криптолога Медведь. 100% кто-то хотел в номер забраться, пока мы с тобой тачки в прокате присматривали. Да говорю же, что всё на месте. Раздражённо повысил голос Виктор. Вон, даже фотокамера профессиональная, как лежала на подоконнике, так и лежит. А уж варюги её точно не пропустили бы. Тебе виднее, Сергеич. Локи спочувствовал, что криптолог что-то не договаривает, темнит, и на всякий случай добавил: "Только смотри, как бы нам не заиграться в шпионов. Ведь в следующий раз кому-нибудь могут и что-нибудь посерьёзнее сыпануть". Тогда боюсь, никакой пилюлькин не спасёт. И что? Вот что ты можешь предложить? Я? Ты у нас человек учёный, и Новый и Ветхий Завет наверняка знаешь. Говорят, будто бы ветхим предлагают не терпеть, пока тебе по морде хлещут, а выдрать око за око и зуб за зуб. Не надоело обороняться? Может, пора нам эту мафию копчуную пристронить малость, а? Красиво говоришь, дядя Володя, заманчиво. Соблюз задумчиво пощелкал зажигалкой, прикуривая и морщясь от дыма, расплывчата подытожил: "Мы подумаем, и, возможно, приструним. Вот только подождем, пока Дашка проснется. Лады? Да мне-то что? Ладно, пойду я в бассейн и поплищусь. Слышишь, Сергеич? А может тебе ее, как спящую царевну, поцеловать покрепче? Она и откроет глазки, а? В следующее мгновение Локис, сдерживая смех, рванулся к выходу, легко увернувшись отлетевшей в него кроссовки. Спортивная туфля мягко стукнулась в стену, шлёкнулась на пол и обиженно прыгнула под кровать, где и затихла.